Периодических движений существует два вида: колебательное вдоль одного и того же отрезка времени с изменением направления движения маятник, и вращательное в одном направлении по пространственной или плоской замкнутой траектории, как стрелки по циферблату. При равномерном движении тела по окружности вектор скорости меняет направление, но постоянен по модулю. в любой момент времени вык holders располагаются перпендикулярно вектору скорости и постоянно направлен к центру окружности, поэтому его называют центрострепительным ускорением. При определении модуля вектора центрострепительного ускорения при равномерном движении по окружности нужно найти отношение изменения модуля вектора скорости к ничтожного малому повера времени, за который произошло это это изменение. И если интервал времени, а выбранный нами очень мал, то и угол между векторами скорости в определённых точках окружности тоже мал. А равенство выполняется приблизительное. Изменение скорости приблизительно равно скорости, умноженной на величину угла. Угол между векторами скорости равен углу между радиусами, соединяющими определённые точки с центром окружности. Этот угол равен отношению длины дуги к скорости на время к радиусу окружности. Учитывая вышесказанное, можно определить, что модуль центростремительного ускорения при равномерном движении по окружности пропорционален квадрату скорости и обратно пропорционален радиусу окружности. Равномерное движение по окружности не является равноускоренным движением, потому что не является движением с постоянным ускорением. Модуль вектора ускорения при равномерном движении тела по окружности не изменяется, но его направление непрерывно меняется. Движение тела по окружности часто характеризуют периодом вращения, а не скоростью движения тела. Период вращения обозначает интервал времени, в течение которого тело совершает один полный оборот. При равномерном движении по окружности радиусом с определённой скоростью период обращения определяется делением длины окружности на скорость. Частота вращения число оборотов в единицу времени, величина обратная периоду времени. Изменяется частота в секундах в минус первой степени. Период вращения определяют и иным способом. Мы знаем, что полный оборот по окружности соответствует углу поворота на 360 градусов. Если мы знаем, на угол какой величины повернулся радиус-вектор, характеризующий положение частицы на окружности за указанный промежуток времени, мы можем узнать время одного оборота. Также равномерное движение материальной точки по окружности характеризуется угловой скоростью, которую можно определить, разделив величину угла поворота радиуса, соединяющего точку с центром окружности, на интервал времени, за который произошёл этот поворот. Угол поворота измеряется в радианах. Соответственно, угловая скорость в радианах в секунду Если тело обращается по окружности равномерно, его угловая скорость остаётся постоянной. Динамика, инерция. В кинематике возможно описать движение тел при условии, что известна как скорость, и ускорение тела изменяются со временем. Если известен принцип изменения ускорения со временем, то можно определить изменение скорости со временем. А вот ускорение тела зависит от взаимодействия этого тела с иными телами. О законах взаимодействия тел рассказывается в другом разделе механики динамике. Динамика даёт ответ на вопросы, почему тело движется, а также объясняет причины механического движения тела. Из повседневной жизни мы знаем, что тела движутся, потому что на них оказывают воздействие другие тела. Шайба скользит по льду, потому что её подталкивает клюшкой хоккеист. А лодка движется, пока гребец работает вёслами или же ветер воздействует на парус. Поэтому ещё во времена Аристотеля учёные сделали вывод: без внешнего воздействия тело не может двигаться, и чем сильнее воздействие, тем больше скорость тела. Галилео Галилей в своё время обратил внимание на то, что скорость первоначально движущегося тела в разных условиях меняется по-разному. Он проводил опыт с шаром. При одинаковой начальной скорости и по твёрдой гладкой поверхности шар проходит большой путь до остановки, чем по поверхности песка. Пущенная из лука стрела по воздуху улетит на очень большое расстояние. При таком движении скорость её почти не меняется, но встретив на своём пути ствол дерева, аванзившийся теряет свою скорость на расстоянии его нескольких сантиметров. Из подобных наблюдений и опытов Галилей мог сделать вывод, что ни одно тело не может изменить свою скорость ни по модулю, ни по направлению без воздействия на него иных тел. Также опыт спущенной стрелой и шаром на твёрдой и ровной поверхности позволили Галилею сделать вывод о движении тела по инерции, которое происходит без внешних воздействий. Хотя в земных условиях такое движение практически не встречается, потому что та же стрела взаимодействует с воздухом, и на неё действует сила притяжения Земли. А наш шар, который катится по очень гладкой поверхности, тем не менее действует сила трения. Изучая силы трения, Галилей также сформулировал принцип инерции. Без воздействия на тело внешних сил оно сохраняет либо состояние покоя, либо равномерного прямолинейного движения. Понятие движения и покой относительны. Все зависит от выбора системы отчета. С точки зрения физики состояние покоя и равномерное прямолинейное движение эквивалентны, потому что находятся без внешнего воздействия. Например, сидящий пассажир поезда не подвижен относительно купе и вагона, но он движется вместе с поездом относительно земли и полустанков, а также стоящих вдоль полотна деревьев. Столб, стоящий у железнодорожного полотна, покоится относительно земли, но движется относительно поезда. Только в инерциальных системах отсчёта возможна эквивалентность и взаимозаменяемость состояния равномерного прямолинейного движения и покоя. Система отчета, в которой тело, не взаимодействующее с другими телами, сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения, является инерциальной системой отчета. Неинерциальными называют системы отчета, в которых принцип инерции не выполняется. При резком старте автомобиля пассажира отбрасывает назад в противоположную направлению движения в сторону. Поэтому скорость пассажира относительно автомобиля меняется, несмотря на то, что внешние силы отсутствуют. Вся эта система отчета, связанная с автомобилем, не инерциальная. Чтобы объяснить понятие преобразования Галилея, нужно найти, как связаны координаты и скорость тела между собой в различных инерциальных системах отчета. Например, представим, что пассажир, находящийся в вагоне поезда, идущего с определённой скоростью, движется равномерно по вагону по ходу поезда со своей скоростью относительно вагона поезда. Через период времени вагон сместится от указанного столба на расстояние, равное произведению на скорость Человек за этот период времени пройдёт по вагону расстояние, равное произведению своей скорости на время, и будет находиться от указательного столба на расстоянии, равном произведению суммы скоростей поезда и пассажира на время. Координаты тела в данном случае пассажира в разных инерциальных системах отсчёта связывает преобразование Галилея. Если скорость тела относительно системы отсчета равна частности расстояния на время, разделив все члены формулы нахождения неподвижной системы отсчета на время, мы получим закон сложения скоростей. Предположим, что вагон движется со скоростью 50 км в час, а пассажир идет вдоль вагона по ходу движения поезда со скоростью 5 км в час. то скорость пассажира относительно железнодорожного полотна равна 55 км в час. Если пассажир повернется и пойдет по вагону с той же скоростью 5 км в час в обратную сторону, то его скорость относительно железнодорожного полотна будет равна 45 км в час. Мы узнали, что математические формулы, описывающие законы механики, не меняются при переходе от одной инерциальной системы отсчёта к другой, потому что законы классической динамики во всех инерциальных системах отсчёта имеют один и тот же вид. Это и есть принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона взяв за основу выводы Галилео, Галилея, английский учёный Исаак Ньютон сформулировал закон инерции, который впоследствии называли первым законом Ньютона и даже первым законом механики. В формулировке самого Ньютона при переводе академика Крылова закон звучит так: всякое тело продолжает удерживаться в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения, пока и поскольку оно не вынуждается приложенными силами изменить это состояние. Однако данный закон не применим к неинерциальным системам отсчёта. Вспомним пример с пассажиром автомобиля, который резко изменил скорость. Как только автомобиль стал двигаться с ускорением, то есть перестал быть инерциальной системой отсчёта, первый закон Ньютона действовать в нём перестал. В современной физике первый закон Ньютона формулируется так: существует система отсчёта, относительно которой тело сохраняет состояние покоя или равномерного и прямолинейного движения, если на него не действуют другие тела или их действие скомпенсировано. Эти системы называют инерциальными. Первый закон Ньютона результат огромного числа экспериментов и наблюдений. Его нельзя доказать теоретически, но из него учёные вывели одно из важнейших следствий. Тело может двигаться независимо от внешнего воздействия. Второй закон Ньютона Если первый закон Ньютона рассматривает условия, при которых тело покоится или движется без изменения скорости, то во втором законе Ньютона говорится об условиях изменения скорости тела. Скорость движущегося тела может меняться при воздействии на него других тел, причём не только по модулю, но и по направлению. А направление внешнего воздействия может не совпадать с направлением скорости. А например, удар клюшки по шайбе в направлении перпендикулярном скорости движения шайбы. А вектор изменения скорости направлен в сторону силы. Изменение скорости зависит от силы воздействия. Изменение скорости есть ни что иное, как ускорение. Поэтому мы можем доказать, что ускорение тела пропорционально силе, действующей на тело. Итак, сила называется физическая величина, равная произведению массы тела на ускорение его движения. Сила величина векторная, и направление вектора силы совпадает с направлением вектора ускорения тела, независимо от направления скорости. В международной системе единицы измерения принимается такая сила, под действием которой тело массой 1 кг движется с ускорением 1 метр в секунду в квадрате, и эта единица называется ньютон. Любое взаимодействие – сильное, гравитационное, слабое или электромагнитное – можно измерить количеством силы. Различные силы взаимодействия можно измерять в одних и тех же единицах. Также на сила любой физической природы распространяется правило пропорциональности между силой и ускорением. Любое тело при воздействии на него пытается сохранить своё первоначальное состояние, то есть оказывается сопротивление. Это физическое свойство называется инертностью. Физическая величина, которая характеризует меру инертности тела, называется массой. И если мы будем пытаться сдвинуть с места стол и шкаф, для того чтобы сдвинуть шкаф, нам понадобится намного больше усилий, потому что его масса в несколько раз больше, чем у стола. При одинаковой действующей силе тело с большей массой приобретает меньшее ускорение, чем тело с меньшей массой. Ускорение равно отношению силы к массе тела. Когда на тело действует две силы одновременно, то тело начинает двигаться с двойным ускорением, или, в частности, с суммой первой силы и второй силы на массу тела. Теперь можно сказать, что при действии на тело нескольких сил, действия этих сил можно сложить. Данная сила будет суммарной или же можно сказать, равна действующей. При воздействии нескольких сил будет действовать принцип наложения, то есть суперпозиции сил. Это означает, что равнодействующая или результирующая сила, действующая на тело со стороны других тел, равна векторной сумме сил, с которыми каждое из этих тел действует на тело. Из этого был сформулирован второй закон Ньютона. Ускорение движения тела прямо пропорционально действующей на него силе и обратно пропорционально массе тела. Также это утверждение называют вторым законом механики, и он выполняется лишь в инерциальных системах отсчёта. Иначе второй закон Ньютона можно записать так: Сила, действующая на тело со стороны других тел, равна произведению массы данного тела и ускорения, полученного под воздействием данной силы. Также нужно помнить, что для сложения сил различной природы принцип суперпозиции сохраняется. С помощью данного принципа суперпозиции тел мы можем сложить, например, силу тяжести, гравитационную силу с силой трения, электромагнитная сила.